максим «Господин, я нашел его! Шестая камера!» – доложил один из бойцов Максима, и парень тут же побежал к названной камере. «Срочно целителя сюда!» – заорал Шусский-младший и бросился к человеку, которого видел впервые в жизни. Старший брат патриарха Шуйских был при смерти. Максим с трудом смог узнать в осунувшимся скрюченным, словно дряхлый старик, того пышущего здоровьем человека, что он видел на редких кадрах семейной хроники. Но это определенно был дед Фёдор. Максим чувствовал родную кровь, а кровь – это лучший способ распознать родственника. Техника, которой обучают каждого шуйского, стоит ему впервые почувствовать силу. «Господин, там еще двое выживших. Девушка лет 20 лежит в своей камере без сознания, но определенно жива. И парень тоже около 20 убил пятерых охранников. Весь изранен, валяется без сознания, но пока еще жив. Забираем всех выживших и уходим отсюда. Собрать всю информацию, которую сможете найти, а затем заминировать здесь все. Сделайте так, чтобы те, кто сунется сюда после нас, превратился в пепел», — отдал приказ Максим, — а затем ему стало не до этого. Прибыли целители и начали пытаться вытащить деда Федора. «Здесь мы бессильны, господин. Максимум, что нам удастся, это поддержать жизнь в этом теле. Яд проник слишком глубоко, полностью поражена центральная нервная система, практически все жизненно важные органы, и даже кости пропитались этим ядом. Возможно, нам еще удастся разработать противоядие, «А до того момента нам только и остается, что поддерживать жизнь в этом теле», через пару минут доложил один из целителей. Максим ничего не сказал и двинулся на выход с помещения, в последний момент вспомнив о докладе капитана. «Позаботьтесь о раненых. Раз мы не можем спасти Федора Дмитриевича, то поможем другим. Вроде они не отравлены».